Глава двенадцатая. Влад и Есения. Влад. Я пристально смотрю на выражение лица Есении, и в ее глазах отражаются непонимание, удивление и, судя по всему, сомнения в моем вопросе. Девушка часто хлопает ресницами, но не произносит абсолютно ничего. Зато в моей голове проносится целая тьма мыслей о том, почему моя бывшая сводная сестричка не может ответить на вопрос. Вероятнее всего, она судорожно пытается найти хоть какие-то оправдания. Но по факту, что тут скажешь? Садись в машину. Грубее, чем должен, произношу я. Поговорим позже. Есения ничего не отвечает, открывает дверь автомобиля и усаживается на переднее сиденье. Нечего сказать? Не выдерживаю я, испепеляя девушку взглядом, когда мы подъезжаем к светофору. Есения! Это был не только твой ребенок, но и мой. И право голоса у меня было. Если тебе не нужен был этот малыш, то я бы воспитал сам. Как ты могла так поступить?» Она по-прежнему молчит, опускает глаза вниз и отрицательно машет головой. Хочется вынудить ее сказать правду, встряхнуть как следует за то, что сделала. Но я стараюсь держать себя в руках. «О чем ты вообще говоришь, Влад?» После длительного молчания, наконец, произносит она. «Я тебя не понимаю». «Не понимаешь?» — переспрашиваю я, не отводя пристального взгляда. «Да, я не понимаю, что ты имеешь в виду, и откуда ты узнал об этом?» Есения поднимает на меня глаза, в которых читается недоумение. «Разве это важно?» — раздраженно говорю я. «Влад, это какой-то бред. О каком аборте ты говоришь?» «Я не делала никаких абортов», — твердым голосом произносит она. «Зачем врать спустя столько лет, Есения?» Грубо задаю вопрос, потому как ее недоумение раздражает. «Я не готов играть в твои игры сейчас». Она смотрит на меня так, будто видит впервые. Девушка набирает воздух в легкие, чтобы что-то ответить, но телефонный звонок срывает момент. «Милый, вы где?» Голос Кристины звучит грубо. «Через две минуты мы должны начать съемку. Мы подъезжаем, Крис. «Не волнуйся, успеем». Быстро говорю я и сбрасываю вызов, не слушая ее возмущения в свой адрес. Есения отворачивается от меня и смотрит в окно. Разговор не окончен, но, учитывая, что мы действительно опаздываем, я даю девушке фору. Есения, я глушу двигатели и поворачиваюсь к ней. Мы еще вернемся к этой теме. И пока ты не дашь мне внятный ответ, по какой причине ты скрыла от меня свою беременность, я не дам тебе жизни. Ты не имела никакого права на такой поступок. «А теперь выходи из машины и сделай свою работу качественно. Тебе за это платят, в конце концов». Есения снова не отвечает ничего и, честно говоря, этим вызывает недоумение. Девушка выходит из машины и быстрым шагом направляется к огромному зданию. Я вхожу внутрь, и первым делом в глаза бросается тяжелый взгляд моей супруги. Она недовольна, но меня это мало интересует. На эту фотосессию я согласился только из-за своих корыстных побуждений. «Ну, наконец-то, Влад!» Недовольным тоном восклицает Кристина. Уже пять минут, как должна идти съемка. Крис, успокойся. Ничего страшного не случилось, серьезно говорю я. Есения судорожно роется в своей сумке. Девушка нервничает, и это невозможно не заметить. Есения, все в порядке? Моя супруга поворачивается лицом к Есении и пристально следит за ее действиями. Да, Кристина, все отлично. Начнем. Есения старается сохранять спокойствие. И это дается ей с большим трудом. «Давно пора», — грубо произносит Кристина, после чего направляется к огромной циклораме. Есения. Я никак не могу взять себя в руки. Если бы не телефонный звонок, Влад бы уже был в курсе того, что у него есть дочь. Я до сих пор пребываю в шоковом состоянии от того, что он считает, будто я сделала аборт. Никогда и ни при каких обстоятельствах я не пойду на такое. И не пошла бы. Но что-то ведь заставляет его думать именно так. Остается выяснить. Я смотрю на парочку через объектив своего фотоаппарата, но даже он не защищает меня от тяжелого взгляда Беркута. Я знаю, что разговор еще не окончен, и четко понимаю. Когда Влад узнает правду, его реакция будет не самой спокойной. Влад, положи руку Наталью Кристине, говорю я. Кристина, голову чуть выше. Они послушно выполняют все указания и фотографии получаются идеальными. Но проблема в том, что в них нет места улыбкам или нежным чувствам, в них будто нет жизни. И только в момент съемки я замечаю, что в отношениях этой парочки что-то не так. Конечно, я могу ошибаться, но в моем понимании любовь выглядит несколько иначе. У людей, которые любят друг друга, глаза горят счастьем, радостью. Такой человек может свернуть горы, Ему не нужно что-то изображать нарочно или кому-то доказывать. Мне известно об этом, не понаслышке. Я когда-то любила слишком сильно, слишком горячо, буквально до боли. А вот смелости признаться мне не хватило. Возможно, тогда это могло бы что-либо изменить. Я смотрю на Беркута, думая о том, что наша жизнь должна была сложиться иначе. Надеюсь, вы останетесь довольны результатом. Натянуто улыбаюсь я, убирая фотоаппарат в специальный чехол. «Вы оба очень фотогеничны. Камера вас любит». «Приятно слышать», — отвечает Кристина, искоса поглядывая на своего мужа. «Влад не очень любит фотографироваться, но в этот раз, к моему удивлению, согласился на съемку. «Это не может не радовать», — быстро произношу я. «Мой муж тоже не любит быть в кадре». «Мужчины», — протягивает Беркутова, целуя супруга в щеку. «Они такие». «Влад, ты можешь ехать?» «А у меня к Есении есть еще пара вопросов по поводу завтрашней поездки». «До завтра, Есения. Не забудь взять с собой все самое необходимое». Голос Беркута отдается эхом в моих ушах, и я на автомате прощаюсь с мужчиной. «Взгляд Кристины мне не нравится. Совсем. Складывается впечатление, будто она знает больше, чем хочет показать. Честно говоря, мне некомфортно оставаться с ней один на один» поэтому я торопливо поглядываю на часы в надежде что ее пара вопросов не займет много времени «Есения, мы летим на десять дней съемки будут проходить почти на ежедневной основе по большей части в первой половине дня в день рождения влада ты нужна будешь на полный день кристина смотрит на меня через зеркало криво улыбается после чего поворачивается ко мне лицом надеюсь все пройдет отлично не хотелось бы неприятных форс мажоров не волнуйся Ты так долго готовилась к этому дню. Уверена, что все пройдет отлично, говорю я. Возьми с собой самое необходимое. Документы, личные вещи. Все остальное ты найдешь в гостинице. У меня уже все собрано, отвечаю я. Твой номер будет на том же этаже, что и наш. Тон Кристины мне не нравится. Либо у меня навязчивая идея, либо девушка действительно питает ко мне не самые приятные чувства. Есения, есть кое-что еще. Я слушаю, равнодушно произношу я. Беркутова встает со стула и медленно, словно пантера, движется в мою сторону. Я вспоминаю свои впечатления от первой встречи с Кристиной. Тогда передо мной предстала красивая, статная женщина, знающая себе цену, но не похожая на львицу, которая пойдет по головам ради своих целей. Да, целеустремленная, но не подлая. Сейчас же, глядя на нее, Я испытываю совершенно противоположные чувства. «Я не глупая и не слепая, Есения», — взгляд Кристины испепеляет. Девушка натягивает на губы злобную хмылку и продолжает. «Я вижу, что ты неравнодушна к Владу. И мне известно, что вас связывали не просто дружеские отношения. Хочу сразу предупредить тебя. Если ты попробуешь вмешаться в нашу жизнь, то пожалеешь. Береги-ка ты лучше свою семью и не лезь в мою». «А теперь послушай меня, Кристина». Я криво улыбаюсь в ответ. «Даже если когда-то между мной и твоим мужем были какие-то отношения, то они остались далеко в прошлом. Не нужно сгребать настоящее и прошлое в одну кучу. Ни к чему хорошему это не приведет. Угроз твоих я не боюсь, потому что я никуда и никому не лезу. Подобные разговоры для меня неуместны. И если ты считаешь, что можешь разговаривать со мной в подобном тоне, то извини, но дальнейшая работа у нас...» не сложится я в последнее время немного нервная из за предстоящего мастер класса она идет на попятную еще и влад у нас все было так хорошо а теперь он стал холоден как лед не переживу если он изменит мне не знаю какую игру ведет кристина но я не верю ее резкому порыву поплакаться мне в жилетку если ты переживаешь из за того что твой муж может быть не верен тебе то разберись с этим как нибудь «Без моей помощи. Договорились?» Грубо произношу я, после чего забираю свою сумку и стремительно выхожу из здания. Больше я выслушивать все это не намерена.